Ну как встретиться с Амазонкой, если рядом постоянно ненужный свидетель? А встретиться с ней, Стас душе очень надеялся. Кричко нажимал на акселератор, подпевая сердючки, голосящие из динамика ай нэ нэ, нэ, нэ, нэ ай красавица ай ай-нэ-нэ-нэ-нэ, коса до пояса». Где-то на полпути к Кукушкину его захватил холодноватый колючий осенний дождь. Даже ни капли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 пытаясь припомнить чем заловка может отличаться от общеизвестной сказочной золушки. кое-кого мы уже задержали нужно показать ей фото вдруг опознает а, -а, -а снежанка она такая это и ночь куда хочешь пойдет ее даже лёшка муж побаивается он кстати сегодня должен вернуться из рейса. он в дальнобойщиках работает вот бывает как уедет так и на неделю и подвиг домой не заявляется. А как только на порог, она ему допрос с пристрастием. Сколько баб подвозил, скольких поимел. Я его, как увижу, тоже ругаю. Бабник страшный. Она его как-то раз поймала на этом деле. Ох, он и перед ней, ох, и плакался. Она его уже было из дома выгнала. Да мы уговорили простить. Все ж таки пятеро детей. У меня-то двое, и то голова кругом идет. Услышав про мужа, который сегодня возвращается из рейса, и пятерых детей Амазонки, Кричко моментально поскучнел, и его мечты о рандиву с ней как-то незаметно растворились в других мыслях и настроениях. Теперь поездка представлялась скучной и нудной, а затея ехать своим ходом – несерьезной и недальновидной. Попучица тем временем рассказывала что-то еще занимательное из деревенской жизни, Но Стас, слушая ее в полуха, лишь механически время от времени кивал в ответ. «Так что этот Ромка, тоже можно сказать, оторви да выбрось!» «Семь пятниц на неделе», — подытожила женщина, завершив повествование о ком-то из своих поселков. «Постойте, постойте!» — прослушал немного. Стас чувствовал себя очень неловко. «Ромка это... Ну, тот самый рокер, про которого вы говорили!»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 Ромко самозабвенно возился в гараже возле огромного черного мотоцикла, из украшенного всякими коронами, черепами, драконами и прочими прибамбасами. Мотоцикл выглядел под стать своему хозяину и тоже казался долговязомосластым. Об увиденной им вчерашним утром неизвестной машине Ромко рассказать смог немногое. Проезжая по дороге в сторону поселка, он едва не столкнулся с резко вылетевшей на дорогу серой машины. Скорее всего, иномаркой, как ему показалось, чешской «Шкодой». «У нее на заду эмблема такая, что-то наподобие льва, вставшего на задние лапы», – морща лоб, с трудом припоминал Рокер. «Вообще-то я в машинах разбираюсь не очень. Меня они вообще не интересуют. Вот если бы вы спросили про мотоциклы, тут бы я дал любую информацию. Любые эмблемы, типа двигателей, их характеристики.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 «А эта цифра случайно не из регионального кода?» – выжидающий прищурился Кричко. «Нет, на регион наш, по-моему, 99 девятый», – убежденно заявил Рокер. «Насчет этого все точно». «А если честно, когда ехал, в состоянии был каком? Тройку от восьмерки отличал?» Стас интригующе подмигнул. «Да не бойся, я не гаишник. И, кстати, с тобой был еще кто-нибудь?» «Да можно сказать, ехал я один», — Ромка, смеясь, отмахнулся. «Ну, была со мной моя бортмеханица, но она вряд ли что вспомнит. Ну, а у меня состояние было нормальное. Правда, мы с ребятами ночью погудели от души, но я ехал не на автопилоте. Конечно, если бы этот остолок не вынырнул перед самым носом, мне пришлось бы из-за этого выскочить аж на встречную полосу. Я бы на него, возможно, внимание и не обратил бы».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 Плюхнувшись на свое место, небрежно поинтересовался Кричко. «Данные по всем владельцам ШКОД, которые нас могут заинтересовать». Лев взял один из листов кончиками пальцев и, приподняв, показал Стасу. «Имена, адреса, телефоны». «А сколько их всего?» Кричко настороженно воззрился со своего места, всматриваясь в мелкий шрифт распечатки. «Около сотни штук», как о чем-то обыденном сообщил Гуров. «А что это ты так встревожился?» «Да чтобы их все проверить, нам не хватит и месяца!» стаски скептически хмыкнул. «А зачем их проверять нам лично? Дадим ориентировки участковым, районным ДПСникам. Пусть ненавязчиво проверят их алиби. Скажем, под соусом поиска некой машины, участвуя в ДТП и скрывшейся с места происшествия». Гуров пожал плечами.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 Отправив факсом по райотделам списки владельцев машин, алиби которых нужно было проверить, приятели отправились по домам. Впрочем, строго говоря, к себе домой отправился лишь один Лев Гуров. А вот Станислав Кричко, радостно пришпоривая своего Мерина, поскакал наставшую ему горячо любимую улицу, где в одном из домов обитала химичка Катя, скромная, никем не замечаемая красавица. Но знал бы Стас, сколько каверзный сюрприз уготовила ему коварная проказница судьба. 8.00, открыв дверь своего кабинета, она почему-то оказалась незапертой Лев Гуров с удивлением увидел Станислава с угрюмым видом выседающего за столом. Мрачно кивнув в ответ на приветствие приятеля, Стас вновь углубился в традиционное разгадывание сканворда, судя по всему купленного по пути на работу.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 «А у тебя все хихоньки да хахоньки!» – догадался Гуров. «Тебя забыли включить в список соискателей квартальной премии за раскрываемость». «Да при тут премия? Век бы мне ее не видать!» в последнее, Кричко несколько осекся. «Не переборщил ли?» «Тут...» «Катя от меня ушла!» – грустно закончил он. «Катя?» – Лев пожал плечами. «Ушла?» Ну и что? С катертью дорога. К тому же подобный финал уже как бы был запрограммирован. Только и всего, что она несколько ускорила события. Ты что, на ней собирался жениться? Какая разница? Станислав скордно смотрел в окно. Ну ты найди хоть одного мужика, который смирился бы с тем, что женщина предпочла ему какого-то недоделка. Где-то нечто подобное я уже слышал. «Он что и в самом деле, как ты выражаешься, недоделок?» «Еще бы!» – горячо вскинулся Кричко, воздев стиснутые кулаки и по-орлиному сверкнув очами. «В общем, приехал к ней, звоню в дверь. Никто не подходит. Звоню еще. Я же с улицы видел, что в ее в окнах свет. Правда, он мне сразу показался каким-то подозрительным. Как от ночника».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 Но если по совести, то признайся, не такой уж он и урод. Хотя и типичный ботаник, усмехнулся Гуров. Но ведь так же. Лёва, тебе его показать? По-мальчишески запальчиво воскликнул Станислав. Если я сказал, чёрт знает что, а не мужик, значит так оно и есть. Ну вот, понял я ситуацию. И уж не стал я этой дури, так сказать, портить жизнь. Сделал вид, что мы с ней почти не знакомы. Представился, мол, такой-то...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 Сердито ряфнул он и зло, со стуком бросил трубку на аппарат. «Вот, пожалуйста!» «Уже погоняйщики начали названивать ни свет, ни заря!» «Что там у вас?» «Сегодня местные райотделы профильтруют весь контингент машин, похожих на ту, что была замечена в Кукушкине во время пожара», сдержанно проинформировал Гуров. «С теми владельцами, у кого не будет явного алиби, начнем работать вплотную». Ну а с утра кому-то надо будет съездить в департамент, ведущий соцучреждениями, выяснить, кто претендует на место директора Кукушкинского дома инвалидов. Есть подозрение, что пожар мог быть использован для смещения прежнего. Кто-то это, скорее всего, я, пессимистично вздохнул Станислав. Но почему же? Лев покосился в его сторону. Учитывая твои незаживающие душевные раны, съездить могу и я. стас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 А перед этим развел на кухне открытый огонь. Вот я и подумал, вдруг вам этот случай покажется интересным. А что он собой представлял как человек, этот ваш суицидчик? Да такой, знаете, забитый, затюканный. Нелюдимый, в общем. Ему уже почти под 40 а он все холостяковал. Ему компьютер вместо и семьи, и родни был. Ага. Он, говорят, за ним сутками просиживал.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 то, скорее всего, там нашли бы, как это дело спустить на тормозах. Ну а теперь там идет раскрутка по полной. Правда, Батон успел убежать, где-то скрывается. А вот прокурора взяли прямо на рабочем месте. Им сейчас коллеги занимаются. Так что чего доброго, местное население выйдет встречать тебя хлебом солью. Да нет, я постараюсь приехать туда очень незаметно, а потом также втихаря уехать. Как там говорится?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 Он родом из села Шлиховка. Это километров 30 от Демьяновска. Она там замужем. Семья вроде нормальная, не алкаши. Что уж они не поделили, не знаю. Но по словам соседей, у него из родни, из приятелей, практически никто никогда не бывал. Но все же кто-то его, надо понимать, навещал? Иногда гости у него бывали, кивнул лейтенант. Но они себя не афишировали.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 Грязные мокрые ступеньки лестницы, ведущие на второй этаж, были черными от растоптанных множеством ног, обломков потувших головешек. Дверь квартиры Борзунина была сорвана с петель и обугленная с внутренней стороны валялась рядом на полу. В квартире царил обычный в таких ситуациях хаос. В было все – пол, стены, потолок. То здесь, то там валялись обгорелые ведра, тазы, миски.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 Вон на том крюке он повесился. Иваненков указал на почерневший от Сажи крюк, торчащий из потолка, на каких когда-то вешали керосиновые лампы. Пожарные его там нашли уже обгоревшим. Он петлю сделал из крепкого изолированного провода, поэтому не упал, когда кругом все заполыхало. Веревка сразу бы перегорела. «Здравствуйте!» – раздался сзади незнакомый женский голос. Гуров оглянулся и увидел кругололицую, кореглазую крепышку лет 35 которая стояла в дверном проеме, с тоской взирая на черные, покрытые лохмотьями обугленных обоев, стены квартиры. «А, Эля, приехала?» – оглянулся Иванников. «Вот Лев Иванович, это Элеонора, сестра барзунина Твой-то где сейчас?» «Да поехал в похоронное агентство за венками, покрывалом. Ну, а я решила хотя бы взглянуть,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 Как это с ним получилось, стал он ненормальным. но ну, не помешанным, а как бы вам сказать. Ну, вот есть такие, которые не с девчонками любятся, а с парнями. Голубым, в общем, стал, сдержанно прокомментировал лейтенант. Ну да, их вроде еще и так называют, согласилась Элеонора. Сразу-то мы об этом не узнали. А он отучился, устроился там же в области, где-то в банке. В армии его не взяли по здоровью. Ну вот он работает, там живет. А мать его как увидит, так и шпыняет. Чего, мол, не женишься? но ну, у него все отговорки до да причины. А тут я к нему как-то заехала проведать, селю чаю выпить. Тут ему позвонили. Убежал куда-то по делам. Ну и грешным делом решила его фотоальбом поглядеть. Он у него в шкафу лежал, не спрятанный, открыто. Ну, стала я его перелистывать. Там он то в институте, то у себя на работе. В общем, все как у людей. И тут гляжу, выпал из альбома конверт с фотографиями. Видимо, он его убрать забыл. Вытряхнула я из него фотки. Ой, лучше бы и не заглядывала туда. На этих снимках он голый в постели с другими парнями. Мне аж дурно стало. А тут он сам приходит, увидел, разорался, мол, кто мне разрешил в чужих вещах копаться? Ну, уж тут меня и разобрало. Я ему тоже всякого наговорила, собралась и ушла. До этого вы с ним виделись часто? что-то обдумывая спросил Гуров. Ну, не так уж и редко. Бывало хоть раз в месяц он сам домой приезжал. Когда и мы его навещали, возили гостинцев. Но ну, а после этого Домой я вернулась сама, не своя. Мой Гришка, как увидел, не весь что подумал. Ну, наподобие того, что я ехала на попутный и попала в историю. Сами понимаете, какую. И никак не могу его переубедить. Он у меня страх какой ревнивый. Ну, мне деваться куда? Пришлось ему рассказать. По секрету все как было. А у него какие секреты? Он же таких на дух не переносит. Объявил, что Артема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 Остался Артем гол, как сокол. Позвонил мне, что, мол, делать. Мы тут посоветовались и решили отдать ему дом наших стариков. Все равно пустуют. Но ему-то с такой славой, как в деревне жить. Ну, обменяли на эту коммуналку. Перебрался он сюда. Зарабатывал починки всяких там приемников, телевизоров. А как компьютеры пошли, тут его и вовсе работой завалили. Но он и с нами. И мы с ними все это время не общались. А уж с кем он тут и чем занимался, я не интересовалась. Узнав, что у Элеонора есть фотографии Артема, они с мужем собирались заказать на памятник эмалевый портрет, Лев на всякий случай попросил одну из них. Затем Гуров спустился вниз и, узнав, кто ближайшие соседи Борзунина по подъезду, попытался выяснить хоть какие-то подробности о последних днях его жизни. Но разговорить соседей оказалось делом непростым. Большинство о нем и слышать ничего не желало из-за учененного им пожара, а в том, что пожар дело рук самого Артема барзунина не сомневался никто. Некоторые, особенно женщины, явно стеснялись обсуждать жизненные перипетии умершего. Но в конце концов, одна из его ближайших соседок по коридору согласилась рассказать,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 Ходили слухи, что он посещает известный в губернии ночной клуб «КИС», который раз в неделю арендовали для себя геи и лесбиянки. Регулярно ездить туда Барзонин начал через год после своего переезда в Демьяновск, когда ему удалось купить хорошую четверку. Было известно также, что он вел переговоры о покупке в пригороде областного центра отдельного дома. А здесь в Демьяновске все свое свободное время он проводил за компьютером. Случалось даже ночью, из-за двери его коммуналки доносился частый, легкий перестук клавишей. О том, что барзунин покончил с собой, да еще и поджег квартиру, его соседка не бралась даже предполагать. Нечто подобное в тех или иных вариантах Гуров услышал и от других соседей барзунина Причем все как один начисто отвергали версию убийства. Минувшим днем...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 Гуров направился в сторону районной больницы, куда пастух и гонька пригонял с полей поселковое стадо. Когда он вышел за околицу Демьяновска, уже начало смеркаться. В полукилометре от поселка, вздымая пыль и издавая голосистое мычание, навстречу ему шло стадо. Минут через десять, шумно сопя и содрогая землю топотом копыт, стадо начало разбиваться на живые ручейки,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 Не обижайтесь, вовсе не героической натуре Рискнули стать пастухом Ведь эта профессия требует определенной смелости Вдруг на стадо нападут хищники У вас же тут, я думаю, волков хватает? Волчишек-то? Прищурился Игонько Как же не быть, полно их тут Только знаете, сейчас они не злые Это зимой с ними лучше не встречаться А вот с человеком, скажу я вам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 что он просто мимоходом зашел проведать свое недавнее временное пристанище. Да и узнать последние районные новости ему также не мешало бы. «Ой, а новостей-то у нас прям как в Тассе. Только и говорят про вас с Васильичем. Он-то что ж не приехал? Да, у нас тут все. Как только вы начали всю эту хрень метлой мести, сразу сказали спасибо тем двум москвичам» хоть они нашли управу на эту гнусь. те которых вы тогда туму разуму поучили, все, как будто их не было никогда. Конечно, и сейчас всякого хватает, но уж не так, как тогда, что и средь бела дня могли раздеть разуть. А что вы слышали о сегодняшнем пожаре? а а, -а ну, про это всякое говорят. Он же этот телевизионщик-то, ну, телемастер. Он ненормальный же был, как мужик. Ну, как бы это сказать. Вроде как бы женщиной себя считал. Ну, а под конец и вовсе начал крышей съезжать. Так-то он обычно целыми делами дома сидел, на компьютере клацал. А если где что загорелось, бегом туда. Вот просто стоит и смотрит. Смотрит, смотрит. Люди там бегают, вещи выносить помогают, тушат. А ему хоть бы хны. Он только посмотреть прибегал. Его по первоначалу даже в милицию вызывали.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 А я еще подумал, с кем? А Таня сразу угадала. Это говорит Лев Иванович? И точно вы. Здравствуйте, Лев Иванович. Выйдя на крыльцо, поздоровалась Таня с тихим обожанием, глядя на Горова. Спасибо, что навели в городе порядок. Спасибо, что заглянули к нам. Он еще пока не заглянул, категорично объявила Лида. Никаких отговорок. Идемте к нам пить чай. Есть отличные пирожные. И вообще, что это за мода?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 намереваясь ее поцеловать. Но Мария, недовольно нахмурясь, остановила его порыв, сурово остранившись назад. «Лев, я не понимаю, что происходит». В ее голосе где-то там, далеко-далеко, звучали сдерживаемые ею слезы. «Ладно, ты был бы рядовой опер, во все дыры приходилось быть затычкой. Но сейчас почему ты днями-ночами на работе, то у вас засада»